Поймать вора Люпен, наконец, получил шанс на экранизацию, когда Юмиури Телевижн решила рискнуть и запустить посвященный ему мультсериал, который транслировался в 1971 и 1972 годах. Он был одним из первых аниме, нацеленных на взрослую аудиторию, и перенес на экран большую часть нарратива оригинальной манги, сюжеты, сосредоточенные на планах Люпена и его дисфункциональных отношениях с остальной частью банды, которые, как и в манге, наносили друг другу удары в спину ради выгоды или развлечения. К работе был привлечен Ацука, Он привнес в проект свой талант к детальному проектированию транспортных средств, оружия и всего механического в сочетании с искаженным карикатурным дизайном персонажей, знакомым по пилоту и оригинальной манги Като. Сериал обладал многими чертами, делавшими привлекательным пилотный эпизод, но вскоре выяснилось что японские телевещатели были правы в своих опасениях, что этого будет недостаточно, поскольку рейтинги оказались далеко не впечатляющими. После выхода 9 эпизодов руководство приняло решение о необходимости смены творческого курса и режиссерами следующих 14 эпизодов стали миадзаки и такахата. как Первая режиссерская работа Миадзаки за год до пилотной серии «Солнце-юки» эпизоды вызывают разочарование, если сравнивать их с поздними картинами. Они также значительно уступают другим фильмам Такахаты, снятым в 1970-е, «Панда большая и маленькая» и сериалом для «Калпис» World Masterpiece Theater. Хотя серии стали более насыщенными, повествование часто было слишком быстрым и рваным. Несмотря на то, что дисфункциональная групповая динамика между Люпеном и его бандой постепенно исчезла, похоже, что новый творческий коллектив действительно не знал, чем ее заменить, потому все сквозные герои сериала – Кроме самого Люпена превратились в довольно мягких и неинтересных персонажей. Тем не менее, каждый из эпизодов, созданных Миадзаки и Такахатой, был неплохим развлекательным шоу, а новое направление, которое шоу взяло под их контролем, часто намекало на элементы, впоследствии проявившиеся в творчестве Миадзаки. Первый эпизод поставленный дуэтом «Один волк зовет другого» «One wolf calls another» сосредоточен вокруг борьбы Люпена и Гоэмона за возможность завладеть древними свитками, которые когда-то были собственностью отца Люпена. В этой серии персонажи в основном изображены так же, как и в эпизодах, созданных предыдущей творческой командой. Люпен и Гоэмон находятся в жестокой конфронтации, хотя к концу эпизода становятся лучшими друзьями, а Фудзико — чрезмерно сексуализированная роковая женщина, пытающаяся обыграть их обоих. Но в то же время серия знакомит и с новым направлением, предложенным Миадзаки и Такахатой — Настоящая борьба, оказывается, идет не между Люпеном и Гоэмоном, а между Люпеном и гораздо худшим преступником. Основа сюжета становится скорее грандиозное приключение, целью которого является поиск древних сокровищ с отсылкой на семейное наследие Люпены из романа Леблана, а не манги Като. Оно практически вытеснило кражи денег или имущества обычных людей. Новые элементы стали более заметными в следующем эпизоде. Стратегия банды для игры в карты The guns all here playing cards strategy. Когда Фудзико убеждает банду Люпена помочь ей украсть колоду карт принадлежавшую самому Наполеону и, предположительно, приносящую удачу своему владельцу. Однако кража колоды, похоже, приносит банде только несчастье, поскольку ее предыдущий хозяин, жадный миллионер по имени Мистер Голд, кажется, всегда знает, где находятся воры и полон решимости вернуть собственность, а членов банды наказать. Хотя эпизод начинается с привычной завязки, Люпен, забирая чужую собственность с оттенком древнего сокровища, как в предыдущей серии, вскоре дело принимает совсем другой оборот, поскольку банда должна столкнуться с последствиями совершенного преступления. В нем действие все еще идет в направлении, заданном предшественником, поскольку аудиторию уверяют, что предполагаемая жертва Люпена гораздо более серьезный преступник, в данном случае коррумпированный бизнесмен, чьи связи с политическим истеблишментом и правоохранительными органами делают его неуязвимым. Эта серия довольно явно демонстрирует политические взгляды Миадзаки и Такахаты и дает не слишком тонкий намек на нездоровую связь денег и политики, а также на усиление в 1970-е годы надзора за действиями частных лиц. Эпизод заканчивается взрывной кульминацией – заимствующий как идею, так и кадры из оригинального пилота. Люпен вытаскивает друзей из неприятностей с горько-сладким поворотом, когда банда в финале осознает, что цель, ради которой они прошли через все криминальные испытания, просто не стоила таких хлопот. Идея того, что преступление не окупается очень сильно противоречащая оригинальным историям Като о Люпене III. хорошо сочеталась с настроением, заданным сериалу Миадзаки и Такахаты, и была дополнительно подчеркнута еще в двух эпизодах. Цель – фальшивомонетчик. Target the cash counterfeiter. Необычайно мрачная история, рассказывающая о том, как Люпен соревнуется жестоким украинским гангстером, чтобы получить услуги легендарного фальшивомонетчика на пенсии, хотя тот даже не заинтересован в возвращении в криминальный бизнес. Эпизод начинается с высмеивания человеческой жадности и капитализма. Жители большого города потрясены, увидев, что деньги падают с неба, и начинают драться друг с другом, пытаясь схватить как можно больше. Вскоре после этого они обнаруживают печать Люпена на каждой банкноте и понимают, что это подделки. Затем действие переносится в удаленную цитадель в Восточной Европе, где уединился знаменитый фальшивомонетчик. Описанные сериями Адзаки и Такахата воздают должное аниматорам, которые их вдохновили, особенно Полю Гримо. Дизайн интерьера цитадели как гигантской машины от внутренних механизмов часовой башни до множества люков и защитных устройств повсюду во многом перекликается с дизайном замка злого короля в мультфильме Пастушка и трубочист. Финальный кулачный бой с элементами фарса между Люпеном и украинским гангстером, как и в стратегии банды для игры в карты, в итоге он оказывается совершенно бессмысленным. Напоминает множество битв между Папаем и Блутто из мультфильмов «Братья Флешер о Папайе. Но перед забавным финалом зрители видят трагический поворот – когда борьба между Люпеном и его противником заканчивается смертью пожилой дворянки, приютившей фальшивомонетчика. В ответ он решает разрушить всю цитадель грандиозным взрывом, покончив с собой. Даже учитывая, что сериал был создан для взрослой аудитории, Этот шокирующий момент является пугающим напоминанием о последствиях, которые может иметь преступная жизнь. Следующий эпизод «Когда падает седьмой мост», «When the Seventh Bridge Falls», еще более радикален в своей интерпретации характера и истории Люпена. Люпен впервые действует полностью в интересах справедливости. Сюжет вращается вокруг безымянного преступника, взрывающего мосты в большом городе и подставляющего Люпена. Когда последний проводит расследование, то обнаруживает, что схема является частью плана по ограблению бронированного грузовика и слишком поздно понимает, что попался в ловушку. Он вынужден совершить ограбление, иначе преступник убьет невинную девушку по имени Лиза. В серии «Когда падает седьмой мост» появляется совершенно новый Люпен. Он кардинально отличается от того главного героя, которого поклонники франшизы знали по предыдущим эпизодам и манги «Като». Столкнувшись с такой же ситуацией, Оригинальный Люпен, несомненно, пожал бы плечами и ушел, вместо того, чтобы спасать жизнь незнакомой девушки. Однако теперь он занимает позицию романтического джентльмена, уверяя девушку, что собирается спасти ее без всякого намека на грубость, характерную для его поведения в отношении Фудзико и женщин в целом, и ввязывается в опасную ситуацию. Героиня Лизы, в свою очередь, кажется чужеродным элементом. Не только ее имя намекает на иностранное происхождение, но и визуальный образ ближе к округлому дизайну европейских персонажей из фильмов «Калпис» «World Masterpiece Theater», чем, карикатурному, вдохновленному мангой Като, внешнему виду других персонажей сериала. Эпизод гораздо больше внимания уделяет заговорам и преступным планам, чем развитию героев. Взаимодействие между Люпеном и Лизой сведено к минимуму, но альтруистичный, самоотверженный Люпен еще не раз появится на экране. Следующий эпизод – пожалуй, единственный, который действительно можно назвать выдающимся. Остерегайтесь машины времени. Бивая the time machine. Несомненно, самая сумасшедшая история, созданная Миадзаки и Токахатой. И это большое достижение, учитывая, что сюжеты не отставали от дизайна по части гротеска и преувеличения. И единственная научно-фантастическая серия, в то время как другие сохраняли декорации, если не события, реалистичными и приземленными. Теперь Люпен сталкивается с путешественником во времени, который обнаруживает, что в будущем потомки вора доставят много неприятностей его собственной семье. Как решить эту проблему? Вернуться в прошлое? и избавиться от предков Люпена, чтобы заставить его исчезнуть. «Остерегайтесь машины времени» открывается грандиозная сцена, когда в соответствии с направлением, которого придерживались Миадзаки и такахата Люпен совершает успешное ограбление только для того, чтобы обнаружить, как его добыча исчезает. Затем он знакомится с Мамо, путешественником во времени. И тот в классической злодейской манере сообщает о своем плане заставить его исчезнуть через несколько дней. Люпен впадает в гиперактивное безумие, пытаясь успеть как можно больше за оставшееся короткое время, начиная с предложения руки и сердца Фудзико. Скорее веселая комедия, чем «Боевик» или «Загадочная история». Эпизод, тем не менее, демонстрирует незнакомую зрителям сторону Люпена. Что, если беззаботный и дерзкий вор, живущий моментом, внезапно вынужден вырасти? Хотя, как и все другие элементы, почти состоявшаяся свадьба Люпена и Фудзико – которая на самом деле была весьма воодушевлена перспективой, несмотря на то, что в предыдущих эпизодах постоянно отвергала поползновение главного героя. Это фарс, призванный рассмешить зрителей. Она также намекает на возможность того, что Люпен когда-нибудь повзрослеет, и осознав, что есть и другие вещи помимо жадности и похоти. «Остерегайтесь машины времени» также продолжила попытку Миадзаки и Такахаты расширить историю Люпена и вывести ее за пределы манги Като, связав с литературным героем Леблана и объяснив, как внук самого известного вора во Франции оказался в Японии. Следующие эпизоды – несколько отступили от радикальной интерпретации главного героя Миядзаки и Такахаты. В серии «Секрет изумруда» – «The Emerald's Secret» – Люпен и Фудзико пытаются перехитрить друг друга, так как оба желают украсть драгоценный камень у напоминающей Грейс Келли актрисы во время ее свадьбы. Вклад режиссеров в традиционное криминальное приключение касается скорее стиля, чем повествования. Действие эпизода почти полностью происходит в одном месте – на роскошной яхте в традициях романтических голливудских триллеров, оказавших большое влияние на обоих творцов. Действительно, дизайн обстановки и персонажей включая Люпена и Фудзико, и в особенности очаровательная сцена, когда инспектор Дзенигата демонстрирует полное отсутствие таланта к танцам, имеют псевдоевропейский характер, напоминающий более поздние проекты Calpies World Masterpiece Theater. Это приятный, но в целом незапоминающийся эпизод. Две следующие серии «Операция Кража драгоценностей Operation Snatch, и Люпен в ловушке сосредоточены на попытках Фудзико разбогатеть за счет Люпена и других участников банды и представляют собой типичные истории предательства, подобные сюжетам манги Като. Эпизод «Люпен в ловушке» Примечателен тем, что Люпен и Дзиген захватывают Министерство финансов Японии, чтобы произвести достаточно денег и заплатить выкуп за спасение собственных жизней. Он делает отсылки как к классическому фильму о Джеймсе Бонде 1964 года «Голдфингер» в том, каким образом Люпен и Дзиген захватывают объект, Так и к пастушке и трубочисту Гримо, где также нарушается процесс печати банкнот другого вида правящего режима. Ситуация разрешается неплохим финалом, в котором Миадзаки и Такахата снова высмеивают капитализм и жадность. Два дальнейших эпизода также рассказывают о традиционных преступлениях Люпена но с точки зрения Дзинигаты, В эпизоде «Поймаем Люпена и поедем в Европу» «Let's catch Lupin and go to Europe» дзенегата, который на контрасте с бандой Люпена, причиняющей вред окружающим изображен персонажем достойной симпатии, устанавливает сложную ловушку, нацеленную на то, чтобы поймать вора раз и навсегда». В какой-то момент зрителей заставляют поверить, что на этот раз «Инспектор» действительно сможет добиться успеха. И хотя в серии нет ничего исключительного с точки зрения задумки, это один из самых отточенных, хорошо структурированных и интересных эпизодов в сериале. В эпизоде «Следите за конкурсом красоты» «Keep an eye on the beauty contest» Банда Люпена крадет шедевры у известного похитителя произведений искусства. Сам эпизод можно поставить на второе место. Хотя он и заканчивается тем, что члены банды получают добычу, они также сталкиваются со злом куда большим, чем они сами, как в ранних эпизодах, снятых Миадзаки и Токахатой. Серия даже включает в себя камео «Злодея» и «Стратегии Банды» для игры в карты. В финале «Дзенегата» добивается значительного профессионального успеха, несмотря на то, что Банди Люпена снова удалось сбежать. Это еще один очень занимательный эпизод, пусть и в чуть меньшей степени, с уморительными сценами с участием Банды Люпена, замаскированной под репортеров. Дань уважения аналогичной идее из фильма Гримо. Заключительные эпизоды, начиная с трех серий, расширяющих предысторию Люпена, снова вывели на первый план элементы, привнесенные Миадзаки и Такахаты. Эпизод «Чей внук победит?» «Which third generation will win?» сталкивает Люпена с потомком соперника его деда, внуком детектива Ганнимара, которому в оригинальных романах Алебалана никогда не удавалось поймать оригинального Люпена, точно так же как Дзенигати Люпена III. Внук Ганнимара Сам известный детектив прибывает в Японию, чтобы охранять специальную французскую выставку и восстановить честь своей семьи, схватив Люпена к большому неудовольствию дзенегаты, ведь он совсем не рад столкнуться с конкуренцией. Эпизод сделан как развлекательный, в нем Люпен справляется не только с Ганимаром и Зенигатой, но и с множеством высокотехнологичных игрушек и сложных систем безопасности, доказывая, что находится на совершенно другом уровне. Борьба между Ганимаром и Зенигатой в значительной степени отражающая различные методы расследования преступлений в Японии и Европе, Лобовой подход занигатый противопоставляется логическим и основанным на использовании высоких технологий схемам Ганимара. Добавляет повествованию еще один занимательный слой. «Веселье» продолжает эпизод «Поймай фальшивого Люпена» Дефоне Люпен». Серия начинается с нескольких дерзких ограблений – совершенных вором-двойником Люпена. Собственное расследование приводит главного героя на остров полный воров, у которых, как выясняется, есть книга с советами, написанная никем иным, как легендарным дедушкой Люпена. Попытки преступника вернуть собственность семьи приводят его к конфликту как жителями острова, так и с Дзенегатой, ведущим расследование. Несмотря на довольно медленное начало, как только действие переходит на остров, эпизод превращается в серию погонь, побегов и двойных сюжетных поворотов, заставляющих зрителей затаить дыхание. Здесь несложно разглядеть некоторые намеки на то, где черпал вдохновение Миадзаки. Источником был мультфильм о Папае «Гунланд», снятый братьями Флешер в 1938 году. Как и его предшественник, поймай фальшивого Люпена, забавный очерк о том, как современная жизнь и технологии сочетаются с японскими традициями, или как они этого не делают. Следующий эпизод – Спасение ворчливой девушки Rescue the Shrivish Girl фактически посягнул на исходный материал сериала. Люпен приходит на помощь молодой девушке, дочери бывшего соучастника преступления его отца. Она не знает о криминальном прошлом папы и не подозревает что любящий дядя на самом деле держит ее в заложниках, чтобы заставить отца вернуться к преступной жизни. Поэтому, когда внезапно появляется знаменитый вор Люпен III, девушка оказывается не в восторге. А Люпен, который знает, что ее отец не хочет, чтобы она знала правду о его прошлом, не может объяснить ситуацию. Хотя в серии «Когда седьмой мост падает» уже был введен образ самоотверженного Люпена, действующего исключительно для того, чтобы спасти других, не получая ничего для себя, спасение ворчливой девушки развило концепцию. Теперь спасение Люпеном девушки, оказавшейся в беде, является его первоначальным намерением, а не побочным результатом преступной деятельности. И хотя короткая продолжительность эпизода не позволила глубоко показать какие-либо мотивы героя, кроме желания помочь партнеру отца, трудно не задаться вопросом, нет ли здесь еще одного слоя. Беспомощного старика, бывшего партнера отца Люпена, можно рассматривать как мрачное пророчество о том, что ждет самого героя в будущем, когда он больше не будет молодым находчивым вором, что живет беззаботной жизнью и станет человеком, чья бывшая преступная жизнь постоянно напоминает ему о себе. Это придает эпизоду более серьезный тон по сравнению с другими сериями, но на самом деле органично вписывается в атмосферу сериала. В то время как некоторые из предыдущих эпизодов прославляли преступную жизнь, спасение ворчливой девушки напоминает зрителям, что за все приходится платить. На первый взгляд, однако, этот эпизод в основном представляет собой непрерывную погоню, умело развивающую отношения между Люпеном и неблагодарной девушкой, которую он пытается спасти. Кульминацией становится захватывающая поездка на поезде, напоминающая классический вестерн и даже финал «Марша собак», первого профессионального опыта Миядзаки в качестве аниматора Остальные сцены, к сожалению, страдают слабым дизайном и анимацией, что не позволяет серии стать по-настоящему выдающейся Сериал заканчивается двумя ничем не примечательными, хотя и очень интересными с точки зрения развлечения эпизодами. Эпизод «Компьютерная операция. Победа с первого шага» «The first move wins. Computer operation» в основном воспроизводит сюжет «Чей внук победит». Снова сталкивая Люпена с иностранным, на этот раз американским детективом. Он настаивает на использовании иностранных методов, компьютерных технологий, чтобы поймать Люпена, что снова сильно раздражает Дзинигату. Тем не менее, уже знакомый сюжет был несколько усложнен. Вначале чрезмерно самоуверенный Люпен чуть не попался в ловушку, расставленную иностранным детективом, и лишь ближе к финалу, действуя более мудро и осторожно, вор смог перехитрить врага и спасти друзей. Заключительный эпизод сериала «Большая золотая битва» The Big Golden Showdown вывел борьбу между Люпеном и Дзенегатой на новый уровень. Главный герой полон решимости заполучить недавно обнаруженный тайник древних монет, а полицейский полон решимости поймать преступника. Здесь присутствуют все элементы из предыдущих эпизодов – погони, побеги и сложные ограбления. И они доведены до крайности. В итоге ни одна из сторон не побеждает, но все, кажется, получают удовольствие благодаря очень неплохому завершению неравномерного сериала. К сожалению, большинству зрителей этого было недостаточно. На протяжении всего времени трансляции сериал не получал высоких оценок. Возможно, внезапные изменения, привнесенные Миадзаки и Такахатой, отвратили поклонников Люпена от и так не слишком успешного продукта. Или, возможно, публика просто не была готова к анимационному шоу, ориентированному на взрослых. В любом случае, когда сериал закончился, перспектива появления второго сезона не казалась реальной.